Тридцать второе. Еще раз говорю, что я против того, чтобы в тип Спасителя вносить фанатизм. Слово «имперье», которое употребил Ренан, одно уничтожает тип. Благовестие. И есть именно благая весть о том, что уже не существует более противоречий. Царство Небесное принадлежит детям. Вера, которая здесь заявляет о себе, не приобретается завоеванием. Она тут. Она означает возвращение к детству в области психического. Подобные случаи замедленной зрелости и недоразвитого организма, как следствие дегенерации, известны, по крайней мере, физиологам. Такая вера не гневается, не порицает, не обороняет себя, она не приносит меч, она не предчувствует, насколько она может сделаться началом разъединяющим. Она не нуждается в доказательствах ни чудом, ни наградой и обещанием, ни даже писанием. Она сама всякое мгновение есть свое чудо, своя награда, свое доказательство, свое Царство Божье. Эта вера даже не формулирует себя, она живет, она отвращается от формул. Конечно, случайность среды, языка, образования определяет круг понятий. Первое христианство владеет только иудейско-семитическими понятиями. Сюда относятся еда и питье при причастии, которыми так злоупотребляет церковь, как всем еврейским. Но пусть остерегаются видеть здесь что-нибудь более, чем язык знаков, семиотику повод для притчи. Ни одно слово этого антиреалиста не должно приниматься буквально. Вот предварительное условие для того, чтобы он вообще мог говорить. Между индусами он пользовался бы понятиями «сангхи», среди китайцев понятиями лао -цзы» и при этом не чувствовал бы никакой разницы. Можно было бы с некоторой терпимостью к выражению назвать Иисуса свободным духом. Для Него не существует ничего устойчивого. Слово «убивает». Все, что устойчиво, то убивает. Понятие «жизни», «опыт жизни» какой ему единственно доступен, противится у него всякого рода слову, формуле, закону, вере, догме. Он говорит только о самом внутреннем. Жизнь или истина, или свет — это его слово для выражения самого внутреннего. Все остальное, вся реальность — Вся природа, даже язык, имеет для него только ценность знака, притчи. Здесь нельзя ошибаться насчет того, как велик соблазн, который лежит в христианском, точнее сказать, в церковном предрассудке. Такой символист параксеранс стоит вне всякой религии, вне понятий культа всякой истории, естествознания, мирового опыта, познания, политики, психологии, вне всяких книг, вне искусства. Его знание есть чистое безумие, неведающее, что есть что-нибудь подобное. О культуре он не знает даже и понаслышке. Ему нет нужды бороться против нее, он ее не отрицает. То же самое по отношению к государству, ко всему гражданскому порядку и обществу, к труду, к войне. Он никогда не имел основания отрицать мир. Он никогда не предчувствовал церковного понятия «мир». Отрицание для него есть нечто совершенно невозможное. Подобным же образом нет и диалектики, нет представления о том, что веру, истину можно доказать доводами. Его доказательство – это внутренний свет, внутреннее чувство удовольствия и самоутверждения – только доказательство от силы. Такое учение также не может противоречить. Оно не постигает, что существуют, что могут существовать другие учения. Оно не умеет представить себе противоположное рассуждение. Где бы оно ни встретилось с ним, Оно будет печалиться с самым глубоким сочувствием о слепоте, ибо оно само видит свет, но не сделает никакого возражения.